Глава 2. Пляска теней. Нижний уровень подземелья Курган Смерти. Нижний уровень данжа представлял собой приличных размеров залу. Она превосходила все помещения, что нам пришлось пройти на пути сюда. Образно выражаясь, вместе с этим помещением Курган напоминал своей планировкой болт, или скорее шуруп, располагающийся шляпкой вниз. И роль шляпки выполняла как раз это самое помещение. Едва группа вошла внутрь, за нашими спинами закрылись врата, очень похожие на те, что запечатали вход в курган. Те же жутковатые сюжетные сцены на барельефах, изображающие смерть во всех ее ипостасях. Понятно. Тонкий намек на то, что либо ты побеждаешь босса, либо он тебя. Третьего варианта не дано. Что-то происходящее мне совсем перестало нравиться. Волх с напряжением в голосе озвучил слух мысли, что крутилось в наших головах. А чего тебя не устраивает? Тепло, сухо, мухи не кусают». Рикка неловко пошутил, пытаясь разрядить практически осязаемое напряжение, повисшее в воздухе. Его никто не поддержал, да и сам стрелок как-то на замолк, настороженно оглядываясь во все стороны. Видя подавленное настроение ребят, я скомандовал осмотреться. «Надеюсь, это поможет встряхнуться?» После боя с Агнаром меня переполняли тревожные предчувствия, а на душе дружно заскреблись кошки. Бой с боссом подземелья прошел на пределе наших возможностей и едва не закончился вайпом, что для этой игры означало смерть всей группы. Скорее всего, финальный босс подземелья будет еще зубастией, а раз так, наши шансы на выживание сейчас стремительно несутся в пропасть. Я уже начал жалеть, что поддался жажде легкой наживы, И этому своему идиотскому желанию нести ответственность за всех и все происходящее вокруг меня, дав Севастьяну себя уговорить спуститься в этот маленький филиал ада. Обуреваемый тяжелыми думами, я первым пришел к точке назначения. Чтобы хоть как-то успокоить растревоженные нервы, я сжимал рукоятку своего чекана так сильно, что пальцы на правой руке побелели. Сумрачная зала с высокими потолками освещалась редкими магическими светильниками и факелами на стенах. Вспыхнувшими чадным пламенем едва мы вошли внутрь и запечатали своим появлением входные ворота. Свет выхватил из сумрака странной формы колонну, стоявшую прямо в центре помещения. Я махнул группе, и народ, сбившийся поначалу в кучу, занял свое место в построении. Мы стали медленно подходить к этому сооружению. В зале стояла густая, практически осязаемая тишина. Кроме нас в ней не двигался никто и ничто. Позвякивая доспехами и оружием, мы подошли к ней в упор и смогли лучше рассмотреть, что именно представляла собой эта колонна. Люди отшатнулись. Нескольких человек одновременно затошнило. И неудивительно, ведь она целиком состояла из связанных между собой грубыми окровавленными веревками частей тел людей. Разлагающихся тел мертвецов, если точнее Довольно сложной неправильной формы Она вызывала безотчетный страх одним своим мерзким видом Отдаленно напоминающим распятие с несколькими поперечинами Едва мы приблизились к этому монументу смерти Колонна вдруг вспыхнула сине-зеленым призрачным пламенем И тут же стало понятно ее назначение К ней была привязана бледная девушка в белых одеждах корчащаяся в языках зеленоватого мертвенного огня. Это уродливый, страшный алтарь, алтарь смерти. Тяжелый страдальческий вздох несчастный пронесся по пространству залы и отозвался эхом, казалось, отовсюду. Что же, очевидно, мы нашли марь бледную. Осталось только понять, как ее освободить. Но тут меня накрыло таким сильным чувством опасности, что кончики пальцев заколотило, словно иголками. Я отрывисто скомандовал. «Назад!» Повторять не пришлось. Все дружно отступили на несколько шагов назад. Очень вовремя. Пространство прямо перед несчастной жертвой исказилось. Вокруг разнесся гул. В воздухе прямо над полом появилась воронка. Закручиваясь по спирали, она стала засасывать внутрь себя воздух и мелкий сор пополам с многовековой пылью, накопившейся в помещении. Еще миг. И спираль резко увеличилась в размере. И исторгла из своего центра мерзкую субстанцию кроваво-красного цвета, окружившую ее по диаметру. У меня неприятно засосало под ложечкой, ведь я уже сталкивался с этой дрянью раньше. Зажгло руки в том месте, где на коже несколько дней назад находились ожоги от дьявольской пуповины. Портал на нижние уровни, вне всякого сомнения. Мы нашли то, зачем сюда явились. Обнаружен странный разлом нижних миров первого порядка. «Соблюдайте осторожность!» И в следующий момент я похолодел от ужаса. Из разлома прямо к нам навстречу вылезла огромная тварь. Нет, не просто тварь, а тварь. Все порождения тьмы, что я видел вчера ночью, не шли ни в какое сравнение с этим. Черная туша, замерев после перехода между мирами, предоставила возможность лучше себя разглядеть. Монстр отдаленно напоминал ксеноморфа из научно-фантастического ужастика «Чужой», который мне некогда довелось посмотреть. Только он не был худым и немощным, как инопланетные монстры из того фильма. Его мускулистое тело, покрытое шипастой хитиновой броней на много суставчатых, невероятно сильных даже с виду конечностях, с одного взгляда давало понять о той смертоносной мощи, которая обладал ее хозяин. Но самым невозможным, самым ужасным во всем этом образе была голова существа. Продолговатая, на длинной шее. Она на лицевой своей стороне вместо ужасной морды монстра несла вполне человеческое лицо. Складывалось ощущение, что это лицо отрезали у какого-то несчастного и надели чудовище вместо маски. Но это было не так. Лицо оказалось живым и сейчас кровожадно ухмылялось, глядя прямо на нас. Крыжень меняясь, и мучения. Уровень 17. Стигнув себя шипованным хвостом, больше напоминающим боевой хлыст с костяным изогнутым наконечником, тварь разогнулась и с наслаждением вытянула свои конечности, слегка припав к полу. — Ссссс! Джуско, Сатарн! Давненько еда не приходила ко мне сама! Шипящий-свистящий голос заставил шевелиться волосы на голове. «Проходите! Не стесняйтесь, дорогие гости!» Монстр закликотал глухим булькающим звуком, долженствующим соответствовать смеху. «Мы ненадолго, так что засиживаться тут не планируем. Я решил бравадой приободрить своих спутников». Я кожей почувствовал страх и неуверенность, которую испытывали мои сопартийцы, глядя на это создание из преисподней. И неудивительно, эта тварь даже на первый взгляд выглядела чудовищно сильной, угрожающей и, что самое главное, была разумной. Это не тупой монстр из виар игр нашего прошлого. Это существо было смертельно опасно, и об этом вопила моя интуиция. «Тут ты абсолютно прав, мой дорогой десерт! Шарнара Дисхзан! Ты повеселил меня ровно настолько, что я даже изменю свою давнишнюю привычку и не буду вас убивать слишком быстро! Мне захотелось немного с вами поиграть!» РБ качнулся из стороны в сторону, словно огромный переломанный маятник, и вдруг смазался в пространстве и исчез. Я не смог уловить момент, когда он испарился из моего поля зрения, хотя не спускал с него глаз. Короткий миг, которого едва хватило бы для того, чтобы человек моргнул, и его нет. Я завертелся юлой, пытаясь понять, куда он делся. Ху -ху -ху. Ну что же ты, щитник!» «Я здесь! Шасса!» Насмешливый голос раздался прямо за нашими спинами. Моя спина покрылась холодным потом. Ребята испуганно загомонили, не понимая, что происходит. В этот момент я четко осознал. «Мы просто не в состоянии противопоставить хоть что-нибудь этому монстру. Он слишком быстр». Понимание этого раздавило мою волю к победе так же легко, как тяжелый армейский ботинок давит дождевого червя. Когда я обернулся на звуки голоса, твари там уже не было. «Все в кучу! Мага в центр! Следите за ним! Кто увидит, тут же докладываем!» «Ланс, попробуй продебафить его, как только поймаешь в поле зрения! Сомкнуть ряды!» Несмотря на то, что на несколько секунд меня поглотил пораженческий настрой, я не мог позволить себе роскоши просто сдаться и умереть. Слишком дорогое удовольствие. «Если я сейчас опущу руки...» Тысячи жизней экзистов оборвутся, не говоря уже о десятках, а то и сотнях игроков, что отправится на обнуление, и это будет именно моей виной и моим поражением. Группа сбросила оцепенение, раздались звуки активирующихся аур и боевых навыков. Яростно заскрежетал зубами без ланца, пытающиеся определить местоположение врага. Сс! Меня ждет интересный вечер. «Обожаю веселье!» Босс материализовался прямо передо мной и с места рванул ко мне, целясь своим треугольным наростом на лбу в центр нашей группы. Я выставил щит, готовясь принять удар. Рядом напряглись плечи скандинавов. В спину мне уперлись маленькие ладошки Эл. Эти прикосновения добавили мне уверенности в себе и в моей группе. В следующий момент в нас урезался таран. Я выдержал удар, хоть и почувствовал себя так, Будто попытался остановить сверхзвуковой пассажирский экспресс. Меня оглушило, а монстр, казалось, даже не заметил преграды. Легким, неуловимым движением он вскинул свой жутковатый хвост и без замаха наискось ударил его зазубренным наконечником Эрика. Лезвие перечеркнуло его фигуру от плеча к бедру. Во все стороны полетели брызги крови, заряпав мое лицо. Послышался треск рвущейся плоти и разгибающихся колец чешуйчатой кольчуги Скандинава которую он еще не успел заменить своей новой броней, а следом и его короткий, булькающий схлип, переполненный болью. А тварь, не теряя времени, тут же протянула свою конечность к лицу Эл. Но не тут-то было. Реакции девушки можно позавидовать, и сейчас она это лишний раз доказала. Короткий, без замаха выпад следопыта, и наконечник копья со скребущим звуком вошел между крючковатыми пальцами. В тот же миг Данка подскочил ближе, и нанес три размашистых секущих удара своим гладием, рассекая плоть лапы между костяных наростов до самых костей, и как заключительный аккорд. В предплечье и без того пострадавшей конечности босса воткнулась и завибрировала древком стрела с белым оперением. Создание жутко зашипело, и, оттолкнувшись когтистой нижней конечностью от моего щита, отскочило на несколько метров назад так быстро, что удар моего топора пришелся в пустоту. Первый раунд завершен ничьей. У нас болезненно хрипит Эрик, над которым изо всех сил трудится Забаба. А тварь припала к земле. Ее правая конечность повисла плетью. Черная кровь струится из ран. Дымится, капая на пол, и с шипением разъедает каменную кладку пола. Я с тоской смотрю на бар его здоровья, который сократился на жалких 7 или 8 процентов. Любопытно! Голос крышня все так же сочится издевкой, и я чертыхаюсь про себя: Так и есть, эта тварь точно затеяла очередную гадость. Карам. Он шипит, будто проколотая шина, и колонна, с прикованной девушкой, стоны которой стали вдруг гораздо громче, и про которую мы успели забыть, осветилась красным свечением. А следом точно такое же свечение окутало фигуру монстра, припавшего к земле перед нами. И я с неверием смотрел на то, как его бар здоровья полностью восполнился. Да уж, плохие предчувствия меня не подвели. Так, сгруппировались. Нужно выяснить, как часто этот столб его хилит. Есть ли промежутки между применением восстановления на РБ? Пока что уходим в глухую оборону. Не атакуем, пока не выдастся удобный случай. Парируйте его атаки и ждем. Раненые перемещаются в центр, поближе к хилерам. Ротация непрерывная. медея, Если прижмет совсем, используй свой гомеостаз. Место раненого богатыря заняла L. Наша группа сбилась еще плотнее. После этого начался сущий Крыжень Крыжин сделал выводы из своей первой атаки и теперь не лез на пролом, перемещаясь своей способностью то влево, то вправо, а то и вообще к нам за спины и стараясь достать нас издалека своим проклятым хвостом. Ланс и забава пытались его продебафать. Но получилось плохо, у него были просто запредельные показатели магической защиты. Это слегка компенсировалось низким ПДФом. Но что от этого толку? Если мы не имели возможности его достать? Он телепортировался практически непрерывно, откат его способности был совсем небольшим. В диапазоне 70 секунд маломальский значимый урон выдавал лучник исправно пичкая со стрелами. Но все эти усилия пропадали в туне, поскольку крыжня хилила его треклятая колонна. Поэтому я приказал Рику экономить стрелы. Иногда босс телепортировался прямо к нам и наносил своими лапами, больше напоминавшими жутковатые секаторы, два размашистых удара крест-накрест. После этого наша магическая поддержка принималась реанимировать группу, восстанавливая повреждения ребят. Но это не могло продолжаться вечно. Барманы не резиновый, и рано или поздно ее запас у хилеров опустеет. Сразу после этого крыжень разделает нас, словно свиные туши на мясокомбинате. Ведь он, судя по его бару, энергию на свои навыки практически не тратил. Либо довольно быстро ее восстанавливал. И кто знает, какие козыри в рукаве он припрятал напоследок. Нужно было действовать. А я все еще не придумал, как нам решить проблему с лечением босса. Единственное, что я успел понять, колонна хилила его не чаще раза в две минуты. Но убить этого шустрого и невероятно сильного босса за такой короткий промежуток времени нереально. Нам нужно убрать колонну из этого уравнения, пока оно нас не помножило на ноль. Еще не приняв окончательного решения и перебирая в голове способности ребят, которые могли нам сейчас пригодиться, и о которых тщательно расспросил каждого, пока мы шли к Кургану, я обратился к группе. «Как только он приблизится, Данка, дашь вспышку, а я собью его с ног». «Олаф, твоя задача оглушить и не давать ему некоторое время встать. Ланс, Медея, Забава, не жалейте маны на корни и дебафы. Данка, как только уроним его, ты со всех ног бежишь к колонне. Пытаешься освободить или убить эту девушку. Мне кажется, способность колонны завязана именно на нее. На тебе самая большая ответственность. Нужно вырубить колонну во что бы то ни стало. Думаю, он первым делом попытается тебя устранить, как только поймет, что именно происходит». «Полагаюсь на тебя. Постараемся дать тебе побольше времени. Остальные – просто максимум урона и следите, чтобы не попасть под удар». У нас почти вышло. Почти! Ксеноморс с лицом человека бросился в нашу сторону. Время для меня вновь превратилось в кисель. Данка прямо перед его жутковатой мордой активировал свою вспышку, ослепив на пару секунд, и нырнул в тень. Такой вариант стелса соловкача, когда он становится практически невидимым в условиях низкого освещения. Нам этого времени хватило, чтобы привести свой план в действие. Крыжий на секунду впал в прострацию после вспышки. Его конечности были опущены, хвост бессильно обвис, а сама фигура стала казаться меньше и не такой внушительной, какой была изначально. Я со всех сил бросился вперед, работая мышцами ног с такой силой, что явственно услышал треск напрягаемых до предела связок. Проскочив разделявшие нас метры за считанные доли секунды, Я припал на одно колено, поблагодарив мысленно Булата за сделанные им для меня на наколенники. Если бы не они, я оставил бы коленную чашечку на мощном каменном полу, как на терке. Пронесшись по полу остаток расстояния, я выставленным ребром своего щита ударил крыжня прямо в полусогнутый сустав его нижней конечности. Удар вышел на диво сильным. Раздался мерзкий хруст. Меня инерция кинула прямо на пострадавшую ногу. И этого оказалось более чем достаточно. Крыжень завалился за моей спиной, а я, кувыркаясь, прокатился дальше. В следующую секунду, прямо на ромбовидную голову монстра, с глубоким грудным хеканием реанимированный Эрик опустил свою секиру. Судя по согревшему мои уши звуку, удар вышел на славу. «Снова хруст костей и треск рвущейся плоти, а следом визг твари». Видимо, приведенный забавой в чувство сокрушитель вложил в него всю злость, накопившуюся в нем после болезненного удара хвоста крыжня, распоровшего его грудную клетку наискось. После этого нас будто прорвало. На босса посыпался град ударов. Эл активировала выпад за выпадом. Рик посылал стрелы без остановки. Сбоку в здоровую ногу крыжня, злобно рыча, словно бульдог, и не давая ему подняться, вцепился без ланца. Я тоже решил не отставать от общего веселья и впервые после начала боя почувствовал удовлетворение и боевой задор. Принялся рубить слабо шевелящуюся под нашими ударами тушу. Сам же краем глаза наблюдал за действиями Данка и мысленно ввел отчет до активации колонны. Счетчик отсчитывал последние 20 секунд. Если Лавкач не отключит ее, крыжень станет и порубит нас всех, так удобно расположившихся вокруг него, в мелкую капусту. От напряжения свело затылок. Зубы сжались с такой силой, что начала крошиться эмаль. Я в ужасе наблюдал, как Данка пытается перерезать связывающую неизвестную девушку веревки, но он катастрофически не успевал. В этот момент дева в белых одеждах что-то ему прошептала. Я не услышал, что именно она сказала. Звуки боя перекрывали все. Лишь отметил движение ее обескровленных, бледных губ. И увидел еще, как мой сопартиец обернулся и посмотрел на меня недоуменно и панически, словно ища поддержки. «Я уже понимаю, что именно ему прошептала дева резко кивну», на что тот, собравшись духом, так же коротко кивнув в ответ, занес свой клинок над головой и вонзил его прямо в грудь девушки. После этого мир раскололся на куски от высокого, наполненного страданиями крика несчастной. Из ее раны, прямо из-под лезвия клинка, ударил слепящий пучок света. Точно такой же вырвался из глаз и рта». Колонна, словно живая, распростерла во все стороны руки, из которых состояла, разрывая путы и меняя свою форму. Она видоизменилась, постепенно превращаясь в воронку из мертвой плоти, обхватив девушку со всех сторон и засасывая ее внутрь. Девушка, заламывая руки и страдальчески крича, тянула руки к нам, будто умоляя нас о помощи. Следом раздалось оглушающее шипение крыжня, про которого мы на некоторое время успели позабыть, его корчило от боли. Но вряд ли эта боль возникла из-за ран, нанесенных нами. Неведомая сила подбросила его вверх, раскидав нас во все стороны, словно кегли для боулинга. Меня будто тяжелым граненым шлангом ударил его хвост, и дальнейшее я наблюдал уже с пола. Внутри босса словно появился другой организм. Крыжень корчился на полу. Из него то там, то здесь выпирали кости. Он извивался как уж на сковородке. Все мы в ужасе наблюдали за его трансформациями, даже не пытаясь его атаковать. Хотя даже если бы и попытались, вряд ли у нас что-либо получилось. Хвост монстра метался, как взбесившийся смертоносный змей. Он стигал пространство вокруг него непрерывно, высекая искры и каменную крошку из колонны пола. В этот момент воронка, образовавшаяся из колонны, уже практически затянула девушку в белом внутрь себя, опомнившись. Данка, вскочив с пола, бросился на выручку, схватив за единственное, что еще было снаружи, за руки девушки, и попытался ее выдернуть наружу, но тут же отпрянул, потому что мертвые конечности воронки, найдя себе новую цель, тут же вцепились в нее, пытаясь затянуть следом. Данка бросил руки несчастной, коротким движением обрубив схватившие его гниющие конечности, отпрянул, вновь упав на пол и засучил ногами, отползая подальше. Рука несчастная окончательно исчезла в водовороте мертвечины, и в этот момент раздался еще один протяжный стон. Активировался навык, и от этого нечто, как круг по воде от брошенного камня, разошлась красноватая мутная волна, захлестнув собой весь зал, после чего воронка окончательно потеряла свою форму и с противным звуком рассыпалась по полу горой гниющей плоти. Первая стадия битвы завершена. «Соблюдайте осторожность!» Я с ужасом, попытавшись отстраниться от этой призрачной волны, сейчас сидел на полу и прислушивался к своим внутренним ощущениям. Но кажется, единственное, что произошло, так это полностью восстановились мои бары здоровья, маны и бодрости. Кинув взгляд на бар-группы, я обнаружил те же изменения и у всех остальных. Колонна перед саморазрушением полностью нас отрегенила. Вдруг, озаренный внезапной догадкой, Я обернулся к Крыжню и сфокусировал взгляд на его паре здоровья. Так и есть. Его здоровье, убитое нами до 40% уровня, сейчас вновь полностью восстановилось. Ванзив меч в грудь девушки, данка разрушил связь Крыжня с этой несчастной. И способность колонны перед разрушением алтаря сработала в последний раз на всех присутствующих, а не точечно только на него. Сам же рейд босс уже некоторое время лежавший неподвижно, вдруг зашевелился. Поддерживая себя передними конечностями и балансируя хвостом, крыжий наконец перешел из горизонтального в вертикальное положение. Хотя стоял на лапах он еще не уверенно, покачиваясь словно пьяный. Очевидно, еще не до конца придя в себя после схватки, он переживал болевой шок. Я по себе знаю, что боль от ранений, пусть даже из-за леченных последствий, еще некоторое время терзает тело. А вот просто стоять и смотреть на это нам совсем не надо. «Нам надо эту короткую паузу использовать на полную, чтобы еще в начале схватки выиграть, пусть крошечную, но фору». Крыжень показал себя очень опасным противником, и упускать лишний шанс желанием я не горел. «Ну, трындец, теперь все по новой. Подъем, народ, самое интересное только начинается». Я кидаю агр на РБ и, подскочив к нему в два прыжка, бью щитом. «Мой личный пример взбодрил ребят». К тому же, еще и не остывших от горячки боя, и атакующее звено вновь торопится приняться за мясницкую работу. Но, видимо, запас нашего везения к этому моменту уже порядком исчерпался. Крыжий непринужденно увернулся от удара и отпрыгнул от меня на несколько шагов. Чувство опасности накрыло меня с головой. Оно почти осязаемыми волнами исходило от темной фигуры, припавшей к полу. Его почувствовал не только я, но и ребята за моей спиной сбавили ход. Никто не хотел подставиться под удар первым. «А, Шара, Ты пожалеешь, щитник, о том, что сунулся сюда! Шутки кончились, и теперь я буду вас убивать!» От его голоса у меня по всему телу пошли мурашки, и я понял, что шутки действительно кончились. Но сказать ничего не успел. Крыжень разразился невероятно долгим, рвущим барабанные перепонки ревом, от которого все тело скрутило дикая боль. Уши заболели от запредельных доцибел, а мышцы свело судорогами, словно меня непрерывно били током высокого напряжения. Мир вокруг замедлился, превратившись в тягучий кисель, словно в замедленной съемке я наблюдал за происходящим. Телепортировавшись в упор единым круговым движением своего хвоста, монстр перечеркнул Олафа и Эрика жалом так сильно, что те взмыли в воздух, оставляя за собой словно инверсионный след от самолета брызги крови. Не успели они еще прекратить свой полет, а кровь осесть на пол. Как рыжий метнулся к Олафу, поймав его в полете и схватил двумя своими лапами, словно котенка. После чего силой впечатал в спину скандинава свой поросший угловатым наростом лоб. Послышался явственный хруст, а следом страдаческий не то стон, не то вздох викинга. Тварь разжала лапы, и ее жертва безвольным мешком упала на пол. К боссу бросился бес ланца, рычая, тряся головой. Босс даже не удостоил его взглядом, лишь нанес резкий нисходящий удар левой лапой. Цепной бес ворожея, пронзенный насквозь секатором монстра, жалобно взвизнул и издох. Щелкнула тетива, и в воздухе прогудела стрела застрельщика. Крыжин применил телепортацию прямо перед наконечником стрелы, которая, не встретив свою цель, улетела дальше в темноту и звякнула, ударившись о стену подземелья. А РБ в следующий миг появился прямо перед Риком, навис над ним, занеся свой хвост, словно гигантский скорпион. «Я с ужасом понял, что сейчас произойдет. Я бежал прямо к ним, разрывая грудью воздух, казавшийся настолько плотным, словно это была толща воды». Слишком медленно, словно улитка, я продвигался вперед, с гневом и страхом осознавая, что не успеваю предотвратить неизбежное. Хвост крыжня, словно змея, метнулся прямо к груди лучника и выскочил сзади него. Я, болезненно содрогнувшись, увидел, что наконечник этого проклятого хвоста, торчавший из спины несчастного парня на добрые полметра, густо перемазан кровью. Тяжелые капли целыми гроздями срывались с него и падали вниз, разбиваясь о каменный пол. Субтильное тело лучника судорожно дернулось на нем и бессильно обвисло. Спустя еще мгновение следует очередное размашистое круговое движение хвоста, и безвольное тело, срываясь с живого гарпуна, летит по воздуху, словно камень, пущенный из прощи, сбивая с ног Эл, бежавшую к нему на помощь, с копьем на перевес. Эл, не ожидавшая такого поворота событий, не успела отклонить свою гасту наконечник которой пробивает живот лучника еще раз. После они уже вместе летят в сторону и падают на пол. Я все еще бегу на перерез, не в силах остановиться, хотя и вижу, что уже опоздал. Крыжень черной молнии перемещается к магам, сбившимся плотной группой. Они дружно кидают на него дебафы, но все впустую. Уже знакомое движение крест-накрест, кривых передних конечностей, вооруженных мощными когтями. Затем Мидея и Ланс разлетаются в стороны и падают на землю. Забава в ужасе пятится назад. А Доброгост? Этот паренек чуть моложе меня. За время рейда не произнес десятка слов. Повисает на смертоносном хвосте крыжня, как мгновение назад повис Рикка. Острие ударило ему прямо в живот. И он кричит тонко и пронзительно. Схватившись руками, за запронзившее его тело жало, силясь его вырвать из своих внутренностей. Он корчится. Вопит от невыносимой боли и сучит ногами, повиснув в воздухе. Порождение ада заносит свою лапу и бьет на отмашь, ей обрывая крик. Слышен жуткий хруст шеи, на которую пришелся удар когтистой конечности. Голова ворожея, словно футбольный мяч, взмывает в воздух. Я вижу, как она, медленно вращаясь в воздухе, летит в мою сторону, щедро разбрызгивая кровь. В этом освещении кажущуюся почти черной. «С вызывающим содрогание звуком голова мертвеца падает на землю совсем рядом со мной, и я безвольно замираю, глядя на нее, и не могу оторвать взгляд от лица мертвого ворожея, которое перекошено предсмертными мучениями и до подбородка залито красным, и из разорванной гортани с мерзким хлюпающим звуком вываливается язык. Его владелец перед смертью прикусил его, укоротив почти на четверть. Но самое жуткое в этой картине то что корень языка все еще сокращается, судорожно подергиваясь. Я смотрю на этот окровавленный кусок мяса, и холод сковывает мои внутренности. Глаза Доброгоста расширены настолько, что они почти вышли из орбит. Капилляры полопались, залив белки кровью. Эти страшные глаза ничего не выражают. Но мысль о том, что владелец этой головы еще не до конца покинул свое тело, и прямо сейчас смотрит на меня, силясь произнести последние слова... Пронзает меня не хуже хвоста крыжня, замораживая внутренности от ужаса. Забыв обо всем на свете, я обвожу подземелье взглядом, лишь бы не смотреть в эти страшные глаза. Всюду в лужах крови лежат тела моих сопартийцев. Это я привел их всех к гибели, я и никто другой. Мое тщеславие, мое самодурство и моя гордыня. Их кровь на моих руках. Впрочем, расплата за мою самонадеянную глупость придет очень быстро. Я безвольно опускаю руки. Еще немного, и крыжень расквитается и со мной, и по делам. Меня охватывает странная апатия. Даже эта расплата не будет справедлива, если вдуматься. Для забавы Олафа, Эрика, Данка и Доброгоста смерть окончательна, и обжалованию не подлежит. Что в сравнении с этим мое обнуление? Я просто забуду о своем позорном проигрыше, стоящем жизни четырем хорошим людям и одному лесному духу. А их уже не будет. Они исчезнут, растворятся в терабайтных потоках бэкварда без следа. Точно так же, как по моей вине растворились души Демьяна и всех погибших прошлой ночью в Остроге. И те, кто еще погибнет, потому что разлом между мирами я так и не закрыл. Надо мной нависла огромная, изломанная в неверном свете магических светильников тень Крыжня. Вот и все. Сеанс самобичевания подошел к концу. Я внутренне сжался, ожидая страшного удара, который отправит меня на фрагментацию памяти. Рядом со мной тяжко ударившись о каменную плитку пола упало обезглавленное тело. Крыжень наступил на него своей нижней конечностью с устрашающими изогнутыми когтями. Кости трупа от огромного давления стали ломаться. Из разорванной шеи, как из перезрелого апельсина, брызнула загустевшая кровь, попав мне в лицо. В ноздри ударил тяжелый запах распоротых внутренностей и крови. Я, собрав все остатки своих душевных сил, поднял голову, чтобы посмотреть лицо своей смерти. Крыжень навис надо мной. Его ужасное лицо, сейчас осклабившееся довольные улыбки, зависло в каком-то метре от меня. Я полностью в его власти. Даже пошевелиться не успею. Как он пригвоздит меня своим хвостом к полу. Как сделал это с Риком и Доброгостом. «Ну как, щитник? Понравилось со мной играть?» Он издал клекочущий звук, по которому я понял, что он смеется. «Что? Не понравилось? По мне так было весело. Давненько я так не развлекался. Ну, хорошего понемножку. Сейчас я добью тебя!» а потом проведу ритуал с твоими полумертвыми друзьями. О, я предчувствую сладость молодых, неиспорченных душ. Это будет очень вкусно. Ц -ц -ц. Молись своим богам, если хочешь, человечишка. вот тон из насмешливого стал язвительным. «Только они вряд ли тебе сейчас помогут». Он занес надо мной свой хвост, наконечник которого все еще роняющие тяжелые капли крови смотрел мне прямо в грудь. Он сказал, что они живы. Я перевел взгляд в левую часть обзорного поля. «Действительно, я редкостный идиот. Столько лет в VR, а элементарно посмотреть на бар группы ума не хватило». На текущий момент погиб только Доброгост. С такими ранениями не живут, разумеется. Остальные хоть и потрепаны, а кто-то и вовсе в самом низу красной зоны, но пока еще были живы. Так какого черта я соплита развесил? Падающая вниз жало с громким звоном встретилась с моим защитником Аркадии. В последний момент я успел поднять свой щит, прикрыв голову и грудь от удара. Рановато мне пока на обнуление. Ха-ха-ха! «Все еще сопротивляешься! Ну что же, тогда не жди легкой смерти, человек!» Крыжень занес надо мной свои лапы, чтобы обойти щит и достать меня за ним. В этот момент прямо над его загривком я заметил тусклый блеск стали. А еще через удар сердца Данка вонзил свой широкий и короткий меч сочленения между костяными пластинами на спине Крыжня. Тот завизжал так, что заложило уши. И закрутился на месте волчком, стараясь достать лапы и стряхнуть ловкача на зим. Но не тут-то было. Данка вцепился в спину рБ не хуже клеща и уклонялся от слепых ударов лап крышне, словно большой гибкий кот. Обо мне на какое-то время забыли: И долго еще ты собираешься прохлаждаться или решил дождаться, пока нас тут всех про отцам не отправят? Сожми свои яйца в кулаке, если они у тебя есть, и сражайся! Элла, осторожно излегшая из живота, находившегося на грани жизни и смерти стрелка свое оружие, сейчас стояла напротив и гневно смотрела на меня. Мне еще не доводилось видеть ее такой рассерженной, и надо признать, в гневе она еще более прекрасна, чем обычно. Щеки порозовели, ноздри гневно раздуваются, глаза сияют, но самое важное то, что она права. Где я потерял свое мужество и всегдашнюю решительность, поддался секундному страху и слабости, словно новичок. Я тот, кто прошел тысячи данжей и убил неизмеримое количество боссов, упаду на пол и стану хныкать, словно какая-то плаксивая баба. Крыжий не изловчился таки и схватил Данка за ногу. Тот держался за рукоятку своего меча, заклинившего в броне босса. Но если не вмешаться прямо сейчас, для него это плохо кончится. И в этот момент в спину рейд босса вонзилось копье следопыта. Он потерял контакт с полом. Выпустил ногу ловкача и зарылся носом в землю. Эл проводит несколько молниеносных выпадов дезориентированного врага. Бар здоровья того окрасился в ядовито-желтый цвет и грозится вот-вот перейти в критическую зону. Но триклятый крыжин телепортируется за спину девушки и сжимает свою когтистую лапу на ее тонкой девичьей шее, приподняв ее в воздух. Я, похолодев, замираю на месте. «Сэм, добей его!» Эл хрипит, силясь разжать хватку на своем горле и перебирает ногами в воздухе, стараясь найти опору. «Один шаг, я оторву голову этой самки, человек!» Крыжень с трудом стоит на ногах, но у меня нет оснований не верить ему. «Отпусти ее! Я лихорадочно ищу выход из этой ситуации и не нахожу его!» На лбу выступает испарина. Внутри клокочет мой личный вулкан из ярости, злости и страха за Эл. «Отпустить?» — Крыжин делает театральный вздох. «Ну что же, можно и отпустить!» Он начинает кликотать своим отвратительным смехом, и вдруг без замаха запускает Элл, словно снаряд, прямо в воронку астрального разлома. «Сэм!» и ее крик обрывается, и меня словно ударяет молния. В голове взрывается вспышка термоядерного взрыва из воспоминаний, заполняя меня целиком, без остатка. Воспоминание четвертое. 22.15. 10 февраля 2047 года. За два месяца до дня Чи. Пригород Ярославля. 89 км трассы М-8. Район Василевского. Что ты сказал? Я сжимаю ворот его рубашки в кулаках так, что на пол россыпью падают пуговицы. Ред силой расцепляет мои руки и оправляется, после чего все так же размеренно и спокойно продолжает. «Все верно. Ты не ослышался. Лера жива. Врачи тогда, 4 года назад, предложили ее отцу эвтаназию ввиду бесперспективности лечения, но он отказался и перевел ее в московский реабилитационный медцентр. А тебе, как и всем нам, сказал, что она погибла. Не знаю почему». Он взял со стола стакан, вновь наполнил его алкоголем и залпом выпил отправив интарную жидкость себе в рот. Мне кажется, он винил случившимся тебя и решил таким образом отплатить за то, что ты, по его мнению, отнял у него единственную дочь. Он, скривившись, съел дольку лимона и сел на стул, сутулившись и глядя перед собой осоловевшим взглядом. Она по-прежнему в коме. Все эти четыре года ее держат на аппаратуре искусственного поддержания жизни непрерывно. Я случайно узнал, «Недавно совсем у профа возникла идея попробовать принудительно вводить бэквард таких, как она, и мы стали проводить опыты. В среднем трое из десяти испытуемых, находящихся в коме, смогли пройти процедуру принудительного сенс-изъятия сознаний дубль-капсулы. Поэтому руководство запустило в дело целый отдел, который стал заниматься этим вопросом. Ее отец об этом разнюхал и ввел Элф-проект. Она прошла и сейчас там. Так я об этом и узнал». Я слушал его и не мог поверить. Это невозможно. Невозможно. Никак невозможно. Невозможно в принципе и даже теоретически. Но что если да? Что если она и вправду жива? Что тогда я буду с этим делать? Я спрошу еще раз. Помоги мне. И я помогу тебе найти ее. Звезды за окном перемигивались в темноте неба, словно издеваясь надо мной. Настала моя очередь влить содержимое своего стакана в глотку. Терпкий напиток опалил небо и гортань, ухнув в желудок. Но вместо теплоты он дарит моему телу ледяной космический холод. Что ж, вот он, мой выигрышный лотерейный билет. Настало время его обналичить. Что я должен сделать? Нижний уровень подземелья Курган Смерти. Я все вспомнил. Вспомнил, почему очутился здесь. Вспомнил, почему Эл казалась мне такой знакомой. Я просто идиот. Даже ее никнейм Элис. Это инициалы ее имени и фамилии Лера Судакова. Та, кого я думал, что потерял безвозвратно, была рядом со мной почти сутки, а я даже не заметил этого. Я ведь именно ради нее пришел в этот проклятый Бэквард. Пришел, чтобы найти ту единственную, кто могла спасти меня от самого себя и окружающего идиотского мира, который потерял для меня все краски после того, как она исчезла. И теперь я потерял ее второй раз. Чертов кретин! Злоба на себя и на этого проклятого крыжня, душащая меня всколыхнула осадок на дне моего «я». Мало того, что эта мразь уничтожила моего саппорта, она вновь отняла у меня самое дорогое, что я думал потерял навсегда. «Убью!» Я разбежался и что было силой ударил щитом в спину крыжня, успевшего позабыть о моем существовании. «А зря! Удар вышел на заглядение. Звук такой, словно лопатой по свиной туши со всей силушки приложились. И не теряя времени, вскочил ему на загривок, пока он лежал, распластавшись на земле. Как это минуту назад сделал Данка и занес свой топор над головой. «Убью!» Я сказал это в полголоса, почти ласково. А в следующую секунду мой крушитель начал свою дикую пляску. Я разрубал его костяные щитки, пытаясь достать шею и позвоночник. Лезвие чекана мелькало, тускло отсвечивая сумраки, разбрызгивая ядовитую кровь, и каждый удар сопровождался хрустом и таким знакомым шипением. Наконец тому надоело изображать из себя колоду, и он телепортировался прямо из-под меня, но недалеко, метрах десяти перед моим щитом. «Убью!» — голос мой не обещал ничего хорошего. «Я сам тебя убью, жалкий червяк!» Он кинулся на меня, словно голодный зверь, и снова поздоровался с моей пельтой. Правда, на этот раз я удара практически не ощутил. У него было две атакующих конечности и еще хвост. У меня щит и топор, и мы заплясали в жутком смертельном танце. Лезвие его и мое сталкиваются, высекая искры. На хвоста раз за разом ударял в щит, оставляя на нем глубокие царапины. Данка вновь зашел к нему со спины, пользуясь тенями и тем, чтобы занят нашей с ним схваткой. Провел серию ударов в область ребер РБ, но сам не смог уклониться от вездесущего хвоста крыжня и улетел во мрак. Как прежде, до него это сделали скандинавы. Теперь вся моя группа лежала на полу, истекая кровью за исключением забавы, которая, постоянно передвигаясь, все время находилась за моей спиной. Что же, хотя бы ее я должен защитить. Убью. Улучив момент, я делаю ложный замах топором в область паха, а сам бью краем щита в приоткрытый рот. Прямиком в этот мерзко улыбающийся рот, который моментально наполняется кровью и обломками зубов, крыжень отпрыгивает и смешно отплевывается, харкая кровью. Говорить что-то в ответ он уже не спешит. Да и сложновато ему сейчас говорить. Секунда, и он снова передо мной. Заносит для удара в голову свои конечности. И в то же время целит хвостом в ноги. Я едва поспеваю за ним. Здоровье медленно сползает в красную зону. Впрочем, у Крыжни дела обстоят не лучше. Единение с природой – активация. Клубок змей – активация. Ну вот теперь посмотрим, кто кого, урод. Меня охватывает и душит дикая, первобытная злоба. Стискивая зубы до звона в ушах, атакую снова и снова. «Убью, тварь!» «Я должен двигаться быстрее!» «Еще быстрее!» мир вокруг сливается в сплошные полосы и вытянутые контуры, на фоне которых контрастно выделяется фигура моего врага. От запредельных нагрузок начинают ныть мышцы и связки. Подныриваю под хвост и бью клевцом сочленения на ноге. Босс теряет равновесие и снова валится на пол. И в третий раз за сегодня его оседлали. Я вновь рублю его шею топором. На этот раз удары попадают куда надо. Я чувствую, как рыжень подо мной сдрагивает всей своей тушей после каждого удара. Яростное ликование и дикая злоба. Я рублю его и буду рубить, пока не останется ничего, кроме кровавой каши. Мир окрашивается красными тонами. Искажаются звуки. Они словно долетают до моего сознания с задержкой и откуда-то издалека. Он снова телепортируется и встает десятки метров от меня. Смотрит на меня. И что-то меняется на его вечно ухмыляющемся окровавленном лице. Я ничего вокруг себя не вижу, кроме этой мерзкой человеческой морды прилепленные по недоразумению к телу монстра. Я должен оторвать одно от другого, разделить их, как и полагается. Он испугался впервые за всю схватку, и это прекрасно видно по его глазам. Правильно, ты должен бояться. На какую-то секунду поле моего зрения перекрывает масса предупреждающих системных окон тревожного красного оттенка. Критическая психическая нагрузка. «Нестабильность ментального тела пользователя, угроза возникновения психосоматических аномалий, опасный уровень, рекомендуется». «Еще с десяток похожих окон и самое большое окно поверх всех остальных». «Внимание! В связи с аномально возросшей ментальной активностью временно снижены системные лимитеры аватара пользователя. Будьте осторожны». «Но мне сейчас не до них. Одним движением закрывая весь этот мусор, мешающий видеть моего врага. Крыжень бросается на меня». «Расстояние между нами совсем небольшое, и он его должен бы покрыть им мгновение ока. Но мне почему-то кажется, что он движется медленно, словно улитка. Я легко уклоняюсь траектории движения его тела и делаю ему подножку. Наклонившийся в немыслимом ускорении РБ падает на пол и скользит на брюхе, повинуясь законам физики. Да, родной, гравитация, та еще бессердечная сука». В моих руках почему-то нет ни щита, ни топора, но времени думать, куда они делись, тоже нет. Да и меня это нисколько не смущает. Я молниеносно оказываюсь рядом с распростершимся на полу крыжнем, который еще только начинает приподниматься, и беру в руку его хвост у самого наконечника. Он ребристый и очень жесткий, идеально помещается в моей ладони. После этого происходит нечто вообще необъяснимое. По Повинуясь слепой ярости, я размахиваюсь и отрываю многокилограммового монстра от пола за хвост, словно он ничего не весит. После широкого раскручивающего движения полет тела обрывается у каменной колонны. Тварь впечатывается в нее спиной и сползает на пол. Но это только начало. Я в гневе ничего не соображаю. Я не вижу ничего, кроме своей цели. Голову сжимает невидимый стальной обруч с такой силой. Что кажется того и гляди, глаза выскочат из глазниц В висках и кончиках пальцев пульсирует кровь А по подбородку и губам струится что-то теплое и соленое Тело пронзила еще одна вспышка Я сфокусировался на силуэте стоявшего передо мной крыжня Со мной творилось что-то не совсем нормальное Потому что все мои переживания смыло мгновенно Словно морскую пену смывает волна Наполнив разум арктическим холодом С отчетливой ясностью я понял, что единственное, что я сейчас хочу больше всего, чем вернуть потерянное, это уничтожить ненавистного Крыжня. Убью. Голос мой на удивление спокоен и не особенно громок. Крыжень вновь телепортируется ко мне, но сейчас я его вижу. На самом деле он не телепортируется, просто скорость его рывка столь велика, что он просто размазывается в воздухе и глаз не в состоянии за ним проследить. Но я вижу. И прерывая его бросок на полпути, короткий удар и дезориентированный моб, не ожидавший наткнуться на преграду в своем сверхбыстром перемещении, отлетает на каменную плитку пола. А еще через миг я уже на нем и заламывая его хвост двумя руками, слышится мерзкий хруст, и главное оружие противника безвольно повисает. Он в ужасе скулит от боли, пытаясь отползти от меня по полу, но я опять рядом с ним. «Сдохни, мерзкий кусок программного кода! Умри! Исчезни навсегда!» Хватаю челюсти этого исчадия ада с человеческим лицом. И что было мочь, разжимая их руками в разные стороны? Ощущение такое, словно я могу разорвать его на две половинки голыми руками. Связки челюсти трещат от напряжения. Он сучит лапами по полу, царапая камень. И начинает от боли скулить на высокой ноте. «Я вижу скошенный на меня глаз, в котором уже плещется натуральный ужас, отпускаю его челюсти и вонзаю два выпрямленных пальца, указательные и средние, прямо в эту расширенную от страха глазницу. Он не выдерживает и лопается, из-под пальцев вверх взмывает струя кровавого студня, а сам глаз подается в сторону, податливо пропускаемые мои пальцы внутрь, я погружаю их все глубже» после чего сгибаю, подцепив съежившееся око и выдергиваю руку вверх. Глаз вылетает наружу, залив все вокруг кровавой кашей и повисает на мышцах, раньше им управлявших. Крыжень визжит и сбрасывает меня с себя. Это ведь так весело, правда. Потерпи немного, сейчас будет еще веселее. Моя жажда мщения все еще не утолилась. Босс отползает от меня, схватившись за изуродованное лицо лапой. Потеряв вместе с присутствием духа все свои боевые навыки, он смотрит на меня. И я в его уцелевшем глазу читаю, что сейчас им владеет лишь одно желание – жажда жизни. Наверняка ему страшно до трясущихся поджилок, и он бы хотел очутиться сейчас отсюда настолько далеко, насколько это вообще возможно. Я ждал этого. Он переместился прямо из лежачего положения к порталу воронки, и бросился в нее. Я знал, что он попытается спасти свою шкуру. Такие, как он, всегда это делают. Но когда его голова погрузилась в кроваво-красные разводы пространственного перехода, я уже оседлал его загривок. «Стой!» Краешком сознания отмечаю, что голос принадлежит забаве, хоть и звучит очень глухо и будто издалека. Вспышка света, головокружение, привкус железа на языке. И я потерял сознание.